Глава 21. Бен восхищается Алиса, садясь рядом со мной за кухонную стойку. Сосиски, йоркширский пудинг, горошек и соус всё мое самое любимое. И мое тоже, отвечаю я, улыбаясь. Алиса крутится на стуле и болтает ногами. Осторожнее, говорю я. А можно мне ещё пудинга? спрашивает она и хватается за столешницу, чтобы остановиться. Даешь свой, тогда можно. Я съем ещё две порции. Посмотрим. Алиса берёт кусочек сосиски и ест его руками. «Что-то горошка не убавляется», — замечаю я. «Разве он у тебя не самый любимый?» «Я его оставляю напоследок», — быстро отвечает она. «Бен, а пудинг ты сам делал?» «Да, ты же видела». «Ты всегда сам готовишь?» «В общем, да». «А у нас готовит мама». «Ты ей не помогаешь?» «Бен, мне всего пять лет, я ещё маленькая». «Иногда я сижу за столом и смотрю, как готовит мама. А сама готовлю в беседке в саду, но только куклам. Могу напоить тебя чаем. Надо будет прийти к тебе в гости в беседку. Я приготовлю тебе еркширский пудинг. Один раз я варила папе кашу». «Да», — отвечаю я, не знаю, что еще сказать. А теперь он ушел. А у Макса целых два папы, — продолжает Алиса, по обыкновению перескакивая с темы на тему. «Обычный папа. Ещё Нейтан. Он иногда живёт у них, но не всегда. Нейтон построил Максу домик на дереве из настоящих досок». Я улыбаюсь. «Нейтан умеет строить. Это да. Ещё он хорошо бегает, и он очень сильный. Он может поднять нас с Максом одновременно». Алиса ненадолго умолкает. «Вообще, то несправедливо, что у Макса два папы, а у меня нет ни одного». «Да», — тихо отвечаю я. «Но Нейтон не настоящий папа Макса». Алиса задумчиво молчит, а потом поднимает на меня глаза. «Ещё у Макса нет Бена», — говорит она и накрывает мою руку своей ладошкой. Я смотрю на неё и непроизвольно закусываю губу. «Да», — отвечаю я, наклоняюсь и обнимаю её. «Бен», — говорит Алиса, — «а теперь можно мне ещё пудинга?» Посмеиваясь, я открываю дверцу духовки. «Осталось всего две порции», — сообщаю я, доставая противень. «Обе мне!» «По одной каждому», — возражаю я и выкладываю пудинг на тарелке. «Хочешь ещё соуса?» «Да, пожалуйста». Я включаю газ и быстро перемешиваю соус в кастрюльке. «Мне и на пудинг, и на сосиски. Спасибо». «А ты не хочешь съесть немного горошка, пока я грею соус?» Алиса быстро засовывает в рот ложку горошка и надувает щёки. «Ешь как следует». «Я ем как следует», — отвечает она, и изо рта у неё вываливаются горошины. «Что бы сказала твоя мама?» Я подхожу и наливаю тёплый соус ей на тарелку. «На пудинг!» — кричит Алиса, как будто от этого зависит её жизнь. «Обязательно!» — отвечаю я не менее прочувствованно. Я наливаю немного соуса на свою тарелку и возвращаю кастрюльку на плиту. «Порезать тебе пудинг?» «Нет, я сама», — отвечает Алиса и быстро съедает ещё три кусочка. «Может, поиграем?» «Когда доешь?» «Я уже доела», — она спрыгивает со стула и бежит к шкафу у дальней стены кухни. «Давай в угадайку!» Она кладёт на стойку коробку с игрой и забирается обратно на стол. Час спустя Алиса прыгает на потрёпанном диване в углу кухни. «Давай ещё разочек, Бен, ну пожалуйста!» «Ты прямо ходячая ещё разочек», — отвечаю я. «Но я выиграла три раза, и ты выиграл три раза», — говорит она, указывая на меня пальцем. «Победитель следующей игры получает приз. Тебя дома ждёт мама. Обещаю, в следующий раз ещё сыграем». Я слезаю со стула и беру пальто Алисы, висящее на спинке. И тут раздаются стук в дверь. «Кто-то пришел, Бен», — говорит Алиса, спрыгивая с дивана. «Сиди здесь. Я вручаю ей пальто. Сможешь сама надеть?» «Конечно. Мне же уже пять лет». Я быстро иду в прихожую. «Кто там?» — кричит Алиса, когда я подхожу к двери. «Не знаю. Пока не вижу!» — кричу я в ответ. Я открываю дверь и вижу, как от крыльца удаляется Дэнни Каш. «У тебя гости? Мне не стоило приходить», — говорит она, как только я открываю дверь и делает ещё один шаг вперёд по тропинке. «Прости, пожалуйста, не знаю, о чём я думала». «Дэнни, подожди!» Я быстро выхожу из дома и замечаю её красные глаза. «Подожди, не уходи!» Я протягиваю ей руку. Она останавливается. «Мне просто нужно было с кем-то поговорить». «Заходи!» — приглашаю я. «Это мама?» — кричит Алиса из кухни. «Нет!» — отвечаю я, поворачиваясь к ней. «Ты надела пальто?» «Я, правда, не вовремя», — говорит Дэнни. «Я, пожалуй, пойду». «Нет, что ты, всё в порядке. Это Алиса, моя крестница. Она живёт в трёх домах отсюда. Я как раз собирался отвезти её домой». «Да, я её помню». «Дай мне две минуты», — говорю я. «Ты уверен?» Я приглашаю Дэнни в дом. Снимая куртку, она тяжело вздыхает. «Всё в порядке?» — спрашиваю я. Она качает головой. Я обнимаю её и прижимаю к себе. Краем глаза вижу, как из-за двери кухни выглядывает Алиса с широко распахнутыми от удивления глазами. Я отстраняюсь от Дэнни. «Алиса, пальто! Сейчас же!» Строго напоминаю я и слышу её тупоток по полу кухни. «Прости», — говорю я Дэнни. «Не извиняйся, она мне чем-то напоминает меня», — говорит она, и мы идём на кухню. «Я готова!» — сообщает Алиса, стоя на диване в застёгнутом пальто. Я беру её на руки и выхожу с ней через заднюю дверь. Через две минуты вернусь обещаю я Денни, Пока мы идем по дорожке от моего дома к дому Холли, Алиса наклоняется ко мне и, прикрывая рот ладошкой, шепчет мне на ухо. «Бен, Денни, твоя девушка, да?» Её тону позавидовала бы любая драматическая актриса. Я улыбаюсь и шепчу в ответ, что нет. Просто она моя подруга. Она смотрит на меня вопросительно. Для наглядности я шепчу ей в ответ. «Вот Макс, твой парень?» «Нет!» Восклицает она и крепче обнимает меня за шею.